реорганизации армии и рост набожности. Политическая ситуация в Тибете всё ухудшалась. В Пекине уже торжественно объявили о намерении в скором времени освободить Тибет. Даже в Лхасе люди не сомневались, что к этой угрозе следует относиться серьёзно. Ведь до сих пор китайские коммунисты всегда достигали поставленных целей. Поэтому тибетское правительство в спешном порядке занялось реформированием армии. Эта важная задача была возложена на одного из членов кабинета министров. В Тибете есть постоянная армия. Каждое поселение в зависимости от числа жителей обязано предоставлять определённое количество мужчин для военной службы. Это часть обязанностей жителей перед государством. Военного призыва в нашем понимании здесь нет, потому что государство интересует только численность вооружённых сил, а не то, будет ли служить конкретный человек. Поэтому тот, кому по жребию выпадает идти в армию, может нанять себе заместителя и отправить его служить вместо себя. Довольно часто эти люди так и проводят в армии всю жизнь. Армейское командование проходило обучение в Индии и умело пользоваться современным вооружением. Команды до сих пор отдавались на смеси тибетского, индийского и английского. Одним из первых нововведений нового министра Стало требование отдавать приказы исключительно на местном языке. Кроме того, вместо английского гимна God Save the King были написаны музыка и текст нового тибетского гимна. В нём воспевалась независимость Тибета и восхвалялся Светлейший правитель страны Далай-лама. Равнинные пастбища вокруг Лхасы преобразовали в плацдармы для военных манёвров. Были сформированы новые полки А национальное собрание решило обратиться к аристократии и богатым людям с призывом собрать и экипировать ещё 1000 человек. Им предоставили право самим решать: идти в армию самостоятельно или послать служить заместителей. Для подготовки офицеров из светских чиновников и монахов были организованы специальные курсы. Большая часть населения восприняла это нововведение с энтузиазмом, Летом военные носили хлопковую форму цвета хаки, а зимняя форма шилась из крашенной зелёными ореховыми скорлупками материи из овечьей шерсти. Покрой соответствовал обычному тибетскому костюму. Сверху, похожая на пальто накидка, которая также может служить одеялом, на ногах длинные штаны и высокие сапоги тибетского фасона. Летом голову солдат от палящего солнца защищает широкополая шляпа, а зимой от холода Миховая шапка. Армия во время построения производит очень хорошее и действительно воинственное впечатление, так что её даже можно сравнить с европейской или американской. Конечно, прусский фельдфебель нашёл бы множество недочётов, но более беспрекословного подчинения уж точно нигде нет. И это неудивительно, ведь по большей части в армии служат крепостные, которые привыкли слепо повиноваться. К тому же Все прониклись мыслью о том, что им придётся защищать свою страну и религию, что повысило боевой настрой. В прежние мирные времена об армие не очень беспокоились, но и тогда родные районы рекрутов поставляли провизию и средства на содержание солдат. Теперь же правительство осознало важность хорошей организации и установило фиксированное довольствие для офицеров и рядовых. Сначала было не просто обеспечить бесперебойное снабжение множества новых полков. Вся транспортная система оказалась перегружена, а необходимое зерно зачастую приходилось везти с далёких складов. Эти склады, расположенные в хлебородных местностях, представляют собой большие каменные строения без окон, но с отверстиями для вентиляции. Зерно можно хранить в них столетиями. Благодаря сухости воздуха, оно совершенно не портится. Но теперь эти склады спешно опустошили. Запасы провианта перебазировали в те районы, где в случае войны мог проходить фронт, поэтому нехватка провизии стране ещё долго не должна была угрожать. Вокруг Тебета можно было возвести стену, и никто не страдал бы от голода и холода, поскольку всё, что нужно для жизни 3-миллионного населения этой огромной страны, так или иначе имелось в наличии. В общей кухне снабжали солдат едой, а денежного довольствия хватало на сигареты и чан. Все были довольны. Отличить офицера тибетской армии от рядового очень легко: чем выше звание, тем больше на форме золотых украшений. Правда, строгих правил относительно них не существует. Однажды я видел генерала, у которого помимо золотых эполет, грудь украшало ещё множество блестящих подвесок. Видимо, он насмотрелся фотографий в журналах и решил не уступать европейским военным, хотя в Тибете не существовало медалей. Тибетские солдаты за заслуги вместо знаков отличия получают куда более осязаемое вознаграждение. После победы солдатам полагалась часть трофеев, поэтому случаи мародёрства были нередки. Сдавалось только захваченное оружие, В качестве примера работы такой системы можно привести борьбу с шайками разбойников, которой я был свидетель. Местные пёнпо обращались к правительству за помощью, если сами не могли справиться с грабителями. Тогда к ним направляли небольшие военные подразделения. Хотя бандиты были известны своей жестокостью и отчаянным сопротивлением, солдаты прямо-таки рвались участвовать в подобных вылазках, думая только о богатой добыче, а не об опасности. Это нередко шло во вред. Мне самому довелось быть свидетелем одного трагического случая, когда такой поход стоил жизни многим людям. Когда коммунисты захватили Туркестан, американский консул Магирнан вместе со своим молодым земляком, студентом по имени Бессак, и тремя русскими Белогвардейцами решил бежать в Тибет. Предварительно сделав запрос через посольство США в Индии тибетскому правительству с просьбой разрешить им перемещение по стране. Лохаса тут же отправила гонцов во все стороны, чтобы предупредить усиленную пограничную охрану, что этим людям не надо чинить никаких препятствий. Путь маленького каравана пролегал через Кунь-Лунь и дальше через Чантан. Верблюды держались превосходно. Люди добывали свежее мясо, охотясь на кьянов. по несчастному стечению обстоятельств гонец слишком поздно прибыл именно в то место, где американец со своими спутниками переходили границу. Тибетские пограничники стали стрелять без предупреждения и не вступая в переговоры. Наверняка их рвение объяснялось не только стремлением выполнить долг перед родиной, но и видом дюжины тяжелогружённых верблюдов. Американский консул и двое русских погибли на месте. Третий русский был ранен, и только Бессак не пострадал. Его взяли в плен и вместе с раненым товарищем отправили к губернатору. Обращались с ними, считая нарушителями границы, грубо осыпали оскорблениями и угрозами. Рьяные пограничники тут же приступили к дележу добычи и немало обрадовались, обнаружив такие ценные вещи, как и бинокли и фотокамеры. Но еще прежде, чем конвой с пленниками добрался до местного пенпо, Явился гонец с приказом принять обоих американцев и их спутников как гостей правительства. Настроение у солдат тут же переменилось. Они استحшевались и стали рассыпаться в любезностях, но сделанного не воротишь. Жизнь трём убитым людям не вернёшь. Губернатор послал рапорт в Алхасу. В столице пришли в ужас от этого происшествия и постарались всеми мыслимыми способами выразить свою скорбь. к Бессаку и раненому русскому послали выучившегося в Индии санитара с подарками. Их обоих пригласили приехать в Алхасу, чтобы выступить главными свидетелями на суде против двух пограничников, к тому моменту уже арестованных. Высокопоставленный тибетский чиновник, говоривший немного по-английски, выехал, согласно обычаю, навстречу приближавшимся к Алхасе иностранцам. «Я присоединился к нему», Подумав, что быть может, молодому американцу хоть немного утешит возможность поговорить обо всём, что с ним произошло, с европейцем. Кроме того, я надеялся убедить его, что правительство совершенно не виновато в произошедшем и искренне соболезнует. Мы встретились под проливным дождём. Американец оказался высоченным парнем, под которым маленькой тибетской лошадки было почти не видно. Я вполне мог себе представить, каково у бедняги было на душе. Их маленький караван несколько месяцев провёл в пути в бегах, постоянно в постоянной опасности, и вот первая встреча с жителями той страны, где не надеялись найти убежища, стоила троих из них жизни. А теперь гостей принимали на широкую ногу. В шатре, поставленном по приказу правительства, путников ждали новая одежда и обувь. А в Лхасе Им был приготовлен домик в саду с собственным поваром и слугами. К счастью, ранение русского Васильева не угрожало его жизни, и скоро он уже гулял по саду, подпрыгивая на костылях. Васильев и Бессэк провели в Лхассе месяц, и я за это время очень подружился с молодым американцем. Он не держал зла на страну, которая оказала ему такой плохой приём, и лишь потребовал наказать солдат. издевавшихся над ним по дороге к губернатору. Бессока пригласили присутствовать при исполнении наказания, чтобы не осталось никаких сомнений. Но увидев, как порют его обидчиков, Бессок сам же выступил за смягчение наказания. Он сделал несколько фотоснимков этой сцены, и позже они появились в журнале «Лайф». Так что тибетское правительство заслужило своего рода прощения в глазах мировой общественности. В Алхаси сделали всё возможное, чтобы отдать последний долг погибшим в соответствии с западными обычаями. До сих пор посреди Чентана стоят три деревянных креста. История этих людей особенно трагична, потому что они погибли как раз в тот момент, когда думали, что спаслись. Бессако принял Далай-лама, после чего американец двинулся дальше к границе с Сиккимом, где его уже ждали представители Соединённых Штатов. В эти смутные времена в Тибет бежали и другие люди, но им везло больше. Ещё один верблюжий караван, прошедший через Чентан, привёз монгольского принца с двумя супругами, Полькой и монголкой. Меня впечатлили эти две женщины, которые с достоинством вынесли тяжкое испытание, но ещё больше я был поражён, увидев двух их чудесных детей, которые тоже смогли пережить это нелёгкое путешествие. Эта семья провела полгода в Лхассе, а затем переселилась в Индию. В Лхассе мне довелось узнать обстоятельства ещё одного побега, свидетельствующего о трагичности нашего времени. 150 русских белогардеев покинули свою родину и прошли пешком всю Россию. В пути они провели годы и годы, познали все тяготы изнурительной дороги. Когда они добрались до Лхассы, в живых осталось только 20 человек. Власти помогали им, насколько это было возможно, им предоставили бесплатное питание и транспорт. Но по горькой иронии судьбы, стоило им достичь Лахасса, как пришлось снова отправляться в путь, в Индию. Так они обошли чуть ли не весь мир, и совсем недавно я прочел, что все 20 целыми и невредимыми прибыли в Гамбург, откуда ни Намереваются водным путём добраться до Соединённых Штатов, чтобы там после долгих скитаний обрести наконец новую родину. Разумеется, правительство в эти тяжёлые времена старалось укрепить не только внешнюю обороноспособность страны, но и мобилизовать все силы для внутреннего сопротивления. Для этого достаточно было обратиться к религии, ведь это главный стержень всего существования в Тибете. Притворяли в жизнь эту идею, новые предписания и новые чиновники. В их распоряжении были огромные средства для проведения соответствующей кампании. Всем монахам было предписано регулярно проводить совместные чтения «Канг-Юра» Тибетской Библии. Повсюду были развешаны новые молитвенные флаги и поставлены молитвенные барабаны, чтобы легче доносить до божеств мольбы о помощи. Редкие амулеты, обладающие особенно сильным действием, были извлечены из старинных сундуков. Подношения божествам были удвоены, на всех горных вершинах горел огонь, ветер вращал новые молитвенные барабаны на горах и разносил мольбы к божественным защитникам во все стороны света. Люди полагали, что силы веры достаточно для того, чтобы защитить независимость их страны. Между тем, Пекинское радио стало транслировать новости на тибетском языке, и в этих передачах постоянно повторялось обещание освободить Тибет в ближайшее время. В храмы во время религиозных праздников стекалось больше народу, чем когда-либо. То, что происходило в начале 1950 года, затмило пышностью и торжественностью всё виденное мною прежде. В религиозном воодушевлении в тесном переулке Лхассы хлынуло чуть ли не всё население Тибета. Но меня не покидало тоскливое ощущение, что эта трогательная вера вряд ли разжала бы золотых божеств. И если не придёт помощь извне, Тибет очень скоро лишится своего мирного спокойствия. Далай-лама в очередной раз попросил меня запечатлеть праздник, который теперь я смог наблюдать в самой непосредственной близости. Спустя 4 недели после завершения больших новогодних торжеств И вознесение молитв происходит ещё один малый молитвенный праздник, который длится всего 10 дней, а пышностью, наверное, даже превосходит большой. В тот год в это время уже начинали зеленеть деревья и пробиваться трава. И празднично украшенный весенний город производил незабываемое впечатление. Может быть, он казался особенно красивым как раз из-за собравшихся на горизонте туч. Центром этого праздника становится квартал шоу, когда со стен паталы на 2 часа спускают и разворачивают огромный флаг. Он наверняка самый большой в мире. Это гигантский рулон, который 50 монахов доставляют на нужное место и разворачивают там. Для хранения этого флага в шоу построен специальный дом. Сделан этот флаг из тяжёлого шёлка, на котором вышиты разноцветными нитями фигуры божеств на замечательно красивом фоне. Когда этот флаг спущен из паталы сияет над всем городом, из Цукклакхана медленно выступает пышная процессия в сторону Шо, где и происходят торжественные церемонии. В самом конце устраивается своего рода танцевальный праздник, несколько групп монахов исполняют древние ритуальные танцы. Люди в масках и роскошных резных украшениях из кости медленно движутся в такт барабанному бою. Народ заворожённо наблюдает за этими жуткими фигурами. Иногда по толпе прокатывается шёпот. Кому-то кажется, что он разглядел далай-ламу, который находился почти в 100 м над площадью, и в подзорную трубу следил за этим своеобразным представлением. Верующие то и дело падают ниц на каменной ступени перед флагом с изображениями божеств. И еще во время праздника его поднимают, и он исчезает в темноте до следующего года.